Глава пятая. Свидетельница. Когда Папиен вернулся в управление, он первым делом вызвал к себе Бюсси и спросил. — Ну, что там, Андреа? — Ну, вы же знаете этих корсиканцев. С раздражением буркнул Бюсси. Бить-то сейчас с ним вожусь. А все плетет какую-то чепуху. Ни слова по делу не добился. — Ладно. — Ладно. — вздохнул комиссар. — Веди его ко мне. — А тебе новое задание. Нужно разыскать бывших слуг графа, консьержа, горничную и повара. Не исключено, что кто-нибудь из них может быть причастен к случившемуся. Попион вручил бессилий сток, на котором значились все данные, которые Савельев сумел сообщить об уволенных Альбере Фино, Филиппе Робене и Соланж Крюьер. Что-нибудь прояснилось, шеф? Да, пропали деньги и ценные вещи, так что это не только убийство, но и ограбление. Кстати, заодно объяви в розыск золотые часы. Задействуй осведомителей среди скупщиков и всех наших агентов. Часы не простые. На крышке инициалы ПК русскими буквами. Комиссар продемонстрировал рисунок Савельева. Как именно выглядит гравировка? Часы с такой монограммой — редкая штучка. Среди пропавших вещей также золотое кольцо с печаткой, на которое фигурируют те же инициалы с графской короной. — Что? — спросил Папиен, заметив разочарование на лице Бюсси. — Да так, патрон, — усмехнулся молодой человек. Я-то надеялся, у этого дела будет какая-нибудь романтическая подкладка. — Да. А по вашим словам выходит, что тут обычное убийство из-за наживы? Не забывая, что вещи и деньги могли украсть для отвода глаз. Осадил помощника комиссара. Теперь тащи сюда карсиканца. Через минуту черноволосый красавец Андрея был приведен к Папиону и нехотя сел на край стула напротив комиссара. Впрочем, только в первое мгновение казалось, что у этого гибкого, улыбчивого и явно опасного малого внешность разбивателя сердец. Во второе, у вас уже руки чесались дать ему по физиономии, даже если никакого повода к тому не предвиделось. — Здорово, красавчик! — сказал Папиен. Андреа с иронией покосился на него. — Ты обрастаешь жирком, — подумал комиссар. — О, ну тебя уже намечается второй подбородок. Дела, видно, идут хорошо. Да и почему бы им идти плохо? Любовь — прибыльный бизнес, если к ней относиться только как к бизнесу, конечно. — Вы перетащили меня сюда только для того, чтобы поздороваться со мной? — хладнокровно спросил Андрея. Убийство русского вы мне не припаяете. Я его пальцем не трогал и не знаю, кто это сделал. Да и знать не хочу. Твои девицы метут по доломи тротуар недалеко от его особняка. Вернул корсиканца на землю папион. Мне нужны все, кто торчал на площади в ночь со вторника на среду. Но. А почему бы вам самому не поговорить с ними? – предложил Андрей криво усмехаясь. Правда, их довольно много, и разговор может затянуться. А если девчонки еще начнут врать и выгораживать друг дружку, а почему бы твоему брату не стать библиотекарем? Ему еще долго отрабатывать катаргу за то, что ухлопал свою подружку. Спробьбы совершенно не логично, заявил Папион. Затем комиссар подался вперед. Подумай, я могу попросить, чтобы его перевели в библиотекари. Там ему будет спокойнее. Той、да、жить придется отдельно от остальных, а то ведь у него характер горячий. Мало ли во что парень может вляпаться. Андрей задумался, потом буркнул Буравек комиссара тяжелым взглядом. Вы все обещаете. Ты меня знаешь, Веска сказал Папион. Если я обещаю, то делаю. Ну так что? Расскажешь, что тебе известно? В кабинете повисло молчание. Было только слышно, как жужжит возле оконного стекла большая муха. У девок. «У всех язык без костей», — наконец подал голос Андреа. Как только стало известно, что пришили богатого русского, Роза сразу же сказала, что видела его. «Убийцу?» «Угу». «Почему она так уверена?» «Шел дождь, и на площади было мало народу. Роза подумала, что...» Может быть, подцепит хотя бы его, но он прошел мимо, и девчонка видела, как мужчина подошел к особняку графа. Когда это было? Около полуночи. Потом у нее наметился клиент, а когда Роза вернулась на площадь, то увидела, как тот же человек идет обратно. Только не просто идет, а почти бежит. Ей уже тогда это показалось странным. Господин приличного вида, с чего бы ему бегать? Ну, мало ли, хмыкнул комиссар. Может, боялся опоздать на последний амнибус. Андрей освистывом посмотрел на Паппиона и чеканил слова веерко произнес: У того типа была кровь на руке. И Роза разглядела его в свете фонарей. Я ж вам говорил, девчонка хотела его подцепить. — со смешком ответил Андреа. — Попыталась задержать, но мужчина ее оттолкнул, и у нее на рукаве осталось пятнок, комиссар. Это действительно кровь. — Твой брат будет библиотекарем, — объявил Папиен, снимая трубку. — Мэрилен, зайди ко мне. Да поживее. — Может, вам удастся немного скостить ему срок, а? Непривычным для него умаляющим тоном проговорила Андреа. «Вы же знаете, мой брат не просто так прикончил ту стерву. У нее случались приступы безумия, и когда она схватилась за нож, у него просто не было другого выхода». «Красавчик! Ну ты же сам прекрасно понимаешь, что четыре пули как-то многовато для самозащиты», — усмехнулся Папиенн. Ну, заметил выражение лица корсиканца и добавил, прогнав улыбку. — Ладно. Может, если он будет примерно себя вести, мне и удастся что-нибудь сделать. — Давай, говори, где искать твою розу. После ухода Андреа комиссар сделал два звонка по поводу его брата и, хмурясь, стал просматривать свои записи. Дело двигалось зигзагами, но, тем не менее... Двигалось. Утром звонок по поводу зверского убийства в доме, слуга, находящийся почти в невменяемом состоянии, допрос которого приходится отложить. Полицейский фотограф, весельчак Гадро, делает снимки при вспышках магния. А Жанны возле дома, Весть об убийстве моментально облетает квартал, вскоре, само собой, собираются зеваки, а встречи просит молодой маркиз де Монкур, живущий на той же улице. Он только что узнал о гибели графа и, волнуясь, рассказывает, как во вторник вечером стал свидетелем ссоры между Ковалевским и молодым бароном Корфом, который в запальчивости обещал убить графа. Маркиз добавляет, что во вторник он покинул автомобильный клуб одновременно с бароном, то есть около одиннадцати вечера. Комиссар едет туда, где живет Корф, беседует с консьержем, выясняет, что молодой человек в ночь со вторника на среду вернулся гораздо позже одиннадцати и отправляется в дом Амалии Далея, разговор с бароном. возвращение слуга уже в состоянии говорить пропавшие деньги и ценности и наконец самое главное свидетель который видел убийцу все нет не все на шептывал папиону внутренний голос что-то с этим делом не так не так совсем не так Хотя при поверхностном взгляде все кажется предельно просто, а черт побери.